Глава 19. -ая. Все последовали его примеру и вооружились, но принцы продолжали поглядывать в мою сторону. Я же достала телефон из чудо-мешочка, прошла по обломкам камней в тот угол, где Тим видел тело младшего Райвареса и сфотографировала его несколько раз с разных ракурсов. Да, зрелище было не из приятных, от Фредди мало что осталось. Да и воняло паленым мясом и шкурой. Пришлось заткнуть нос, чтобы не вдыхать эти миазмы. Мелькнула мысль, что я девочка и должна более остро реагировать на мёртвое тело. Но реагировать было лень. Приняв сущность Феникса и слившись с ним, я изменилась, стала другой. И мои реакции тоже стали другими. Я словно смотрела фильм, отмечала происходящее. знала, что делать и как делать, но при этом мои чувства и эмоции находились в заторможенном состоянии». «Что ты делаешь?» Ариана неслышной тенью нарисовался за моей спиной. «Ещё не знаю, но внутренний голос подсказывает, что тебе понадобятся доказательства». «О чем ты?» Я серьезно посмотрела на него и пояснила, показывая на телефон. Ниарк сбежал. а значит, попытается снова с тобой разделаться. Только на этот раз будет хитрее. Кто знает, вдруг он обвинит тебя в смерти внука». «Бред». Ариан потряс головой, но против воли его взгляд упал на обугленный труп. «Он сам убил его». «А чем докажешь? И кто поверит, что дед убил единственного внука и наследника?» «А как это докажет твоя коробочка?» «Легко». Я нажала кнопку, демонстрируя ему отснятые кадры. Ариан только скрипнул зубами, да сильнее жал пальцы на эфесе меча. «Хорошо», — выдал сдавленно. «Это еще один артефакт? Вроде кулона?» «Почти, но не совсем». Он кивнул и не стал требовать объяснений. Понимал, что сейчас не время для этого. но по взгляду стало понятно, что меня ждет долгий и обстоятельный разговор. «Раз выхода нет, попробуем создать его сами», — заявил Ариан, когда мы вернулись к парням. Но его усилия активировать пространственный портал ни к чему не привели. Впрочем, как и наши совместные усилия. Какое-то время мы на разные лады пытались создать портал, но каждый раз натыкались на чью-то темную силу, что разрушала наше плетение. Идти вглубь подземелья не решились. Ведь заговоренный камень образовывал лабиринты сложных ходов, в которых можно плутать до бесконечности. Да и сгинуть бесследно в катакомбах никому не хотелось. «Как же нам выбраться?» — первым сдался эльф. Судя по бледному лицу и синякам, что появились у него под глазами, Рамиль Синар плохо себя чувствовал. Я заметила, что он нервным жестом рванул воротник Камзола, будто не мог надышаться. «Что это с ним?» – шепнула, тихонько склонив голову Тиму. Фей также тихо ответил. «Он же эльф. Они подземелье не любят». Эльфийский принц пытался держаться, но его силы и магия таяли с каждым вдохом, а я поняла, что чувствую это. Впрочем, остальных принцев тоже чувствовала так, словно они стали частью меня. Чудно все это. «Похоже, Арк заговорил, Тоннели, проворчал Брил, отрывая меня от размышлений. «Без него нам отсюда не выйти». Но мы это уже и сами поняли. Как говорила Арк, это территория черных драконов. Нас мог бы вывести Альфин, присутствие которого хорошо ощущалось. Пашка был где-то близко». Возможно, прямо за стеной, которой я сейчас прислонилась. И он обладал хорошей пространственной магией. Я попыталась связаться с ним. «Пашка, миленький, нам нужна твоя помощь», послала ему мысль, наполненную мольбой и надеждой. В ответ пришло сожаление и легкий оттенок стыда. Пашка не мог помочь. Что-то мешало, сдерживало его силы. Похоже, он и сам не мог выбраться из ловушки, в которую прыгнул во время обвала. Иначе уже давно сделал бы это. Чувствуешь его?» Ариан догадался, ведь он тоже мог чувствовать Альфина. «Отойдите», — произнесла я, разглядывая стену. Определенно, мой питомец был там, и раз уж наверх мы выбраться не можем, потому что над нами километры земли, то что помешает мне сделать дырку в стене?» Принцы переглянулись, но подчинились. Харамс и Тим даже не стали спрашивать, что я собираюсь делать. Поняли, видимо? Я подняла на генату. Луч света сорвался с неё, ударил в камень, и тут брызнул в разные стороны алыми каплями. Вместе удара гранит превратился в расплавленную лаву. Шипя и пузырясь, она стекла к подножию стены, и перед нами образовалась дымящаяся дыра. Ого, присвистнул Тим. А я-то еще удивлялся, чего ты Сайн из оружейного зала мчался, как ошпаренный. Тыссайн? Ариан посмотрел на меня. Он знал о тебе. Возможно, пожала плечами и шагнула в дыру. Ледяной принц не отставал, остальные остались у импровизированного входа. Кто еще? Дикан Мевоурс и не Ранель. И все? Я задумалась. Теперь мы стояли в небольшом каменном мешке. Присутствие Пашки усилилось. Еще ректор. Я вновь подняла на Геннату. Буду делать дыры, пока не найду своего Альфина. Но не уверена. Почему? Не знаю, видел ли меня настоящий ректор. Когда мы с Марцусом пришли в Академию первый раз, кто нас встретил? Настоящий Руфус Дейреван или его копия? И теперь у меня нет уверенности, что под личинами наших деканов не скрывается кто-то еще. «Не сюда». Ариан внезапно положил руку на древко нагинаты. Я выжидательно подняла бровь. Огонь Адальвенка хватил его кисть, но, судя по бесстрастному лицу принца, не причинял ему вреда. «Туда!» — он отклонил острие нагинаты на сорок градусов. «Бей!» В его голосе прозвучал холодный приказ и «Я подчинилась». Перед нами образовалась вторая дыра, а из нее на меня лавиной хлынуло ощущение радости и узнавания. «Пашка!» Забыв обо всем, я бросилась к своему питомцу. «Ты в порядке?» Упав на колени, начала лихорадочно ощупывать Альфина, зарылась лицом в пёрышки на его загривке. Пашка довольно курлыкнул, говоря, что тоже рад меня видеть. «Почему ты здесь сидишь?» Спросила его, немного успокоившись. За спиной слышали шаги остальных парней, а Ариан безмолвной статуей статуи стоял рядом. «Почему не выбрался на свободу?» «Коррррррррррррррх!» — выдал Пашка, поднимаясь на лапы. «Пришлось разжать руки». «Он не может», — перевел Ариан. «Как и мы. Его магия здесь бессильная. Мы должны найти способ», — процедил, подходя Дроу. «Рамиль не продержится долго». Он поддерживал ослабевшего эльфа. У того на лице блестел пот, на виске лихорадочно-белая жилка, а изумрудные глаза подернулись болезненной пеленой. «Чёрт, Злата! Ты же маг жизни! Должна помочь, несмотря ни на что! Даже если эта помощь будет стоить тебе собственных сил!» «Руку дай!» — без лишних церемоний протянула эльфийскому принцу ладонь. Тот бессмысленно взглянул на нее. «Что? Руку дай!» — рявкнула громче. «Некогда мне тут объяснять». Он послушно сжал мои пальцы, и животворящее тепло соединило наши ладони. Я чувствовала, как из меня выходит жизненная сила и наполняет сосуды эльфа. Там, наверху, я бы нашла для него другой источник, стала проводником, но здесь в подземельях не было ничего и никого, кто мог бы поделиться с ним жизнью». «Не выкачивать же остатки сил из парней. Они и так выложились по полной в последнем бою». Меня шатнуло от слабости, наши руки разжались. Оступившись, прислонилась к Ариану, так, кстати, оказавшемуся у меня за спиной. «Зачем ты это сделала?» — шепнул он мне на ухо. Рамиль Синар глубоко вздохнул и отстранился от Брила, огляделся вокруг с видом только что проснувшегося человека — «Я же, Феникс, скорчила рожицу. Должна защищать тех, кто призвал меня своей кровью». «Это правда», — подал голос Рамиль. «Мы призвали ее своей кровью. Если один из нас умрет, Феникс потеряет часть силы. Если погибнут все, сработает заклятие обратного действия и вернет Феникса в небытие. А ее вместе с ним. Кто это придумал?» Это защитная мера, чтобы Феникс не обратился против тех, кто его призвал. Мне показалось, или руки Ариана сильнее сжались вокруг моей талии. Впрочем, какая разница? Пока я была просто златой, прячущейся под личиной парня, все было легко и понятно. Теперь я Феникс со всеми вытекающими. Но что с этим делать, пока не знаю. Из темного провала впереди послышались знакомые звуки — «Мы замерли». Верены произнес Эльвар свистящим шепотом. «Но все уже и так поняли, что именно к нам приближается». В наших руках сверкнуло оружие. Но, вопреки ожиданиям, на свет выползла только одна особь, да и та, подозрительно знакомая. Вэлл Туган уже собирались уничтожить ее, когда я закричала, останавливая их. «Стойте! Она не опасна!» В магическом свете я узнала молодую Верену, что заявилась этим утром к общежитию. И откуда только взялась. Верена прижалась к стене и шипела на нас, разевая оставшиеся три пасти. Парни тоже ее узнали. «Не может быть. Как она попала сюда?» «Смотрите, она не собирается нападать. Что же ей нужно?» Все с любопытством уставились на чудовище. Верена явно была испугана, но почему-то не желала ни нападать, ни бежать. Только поскуливала жалобно и всё норовила завилять лоснящимся хвостом, как собака. Похоже, на нее все еще действовало моё зелье, вот она и отважилась сунуться сюда в поисках объекта своей любви. В голове мелькнула идея. Если Верена каким-то образом сюда приползла, значит, знает, как отсюда выйти». переглянулась с Хармсом. Он явно догадался, о чем я думаю, потому что кивнул мне и начал медленно, прихрамывая, приближаться к Верине. Та завороженно застыла, принюхалась. Наконец, почуяв запах горгола, стремительно бросилась к нему. А я с усилием воли сдержала испуганный крик. Мне показалось, что она хочет разорвать Хармса, Но Верена, издав воркующий звук, обвилась вокруг ног полукровки и начала к нему ластиться, как потерявшийся несчастный щенок. Хармс, помедлив, погладил ее по одной из плоских голов, да так, что та едва не сомлела от щенячьей радости. «Не стоило тебе сюда приползать, малышка. Тут очень опасно». Я удивленно наблюдала, как мой друг ласково разговаривает с Вереной, И, похоже, она понимает его». Тоскливый звук, и вторая голова протиснулась под его ладонь вместо первой. Каждая хочет свою порцию ласки. «Нужно выбираться, пока ее подружки не приползли добить нас», — напомнил Вэл. «Гаргул, спроси свою красотку. Может, она знает, как нам выйти отсюда?» Хармс нахмурился, но не стал отвечать Асуру. «Не подскажешь, где выход из подземелий?» заговорил мягким голосом, обращаясь к Верине. Малышка вытянулась, вывалил раздвоенный язык и облизнула склонённое к ней лицо Хармса. Я рванула на помощь, помня о ядовитой слюне, но, похоже, наша Верена и в самом деле была еще маленькой. Ее слюна не причинила никакого вреда. Да и Ариан меня удержал. «Не мешай», — шепнул тихо на ухо. а у меня от его шепота по коже побежали мурашки. Смеясь, Горгул потеребил макушку одной из голов и вновь попросил вывести нас на свет. Верена что-то пискнула и уверенно поползла по проходу, увлекая нас за собой». Идти пришлось долго. Я сбилась со времени, но часы на телефоне показывали, что часа три, не меньше. Мой гаджет из прошлой жизни не сломался и не разбился во всей этой круговерти. Его надежно хранил чудо-мешочек. А Ниарго, по всей видимости, и в голову не пришло, что эта штука может стать доказательством его злодеяний. Альфин бежал трусцой рядом со мной, то и дело подставляя мне бок, чтобы я могла опереться. Какое-то время я даже ехала на нем, но, почувствовав, что он слабеет, снова пошла на своих двоих. Эти тоннели высасывали из нас жизненные силы. Каждый уже понимал, если мы не выйдем отсюда в ближайшее время, то не выйдем уже никогда. Но Верена вела нас вперед, и мы шли за ней, не оглядываясь. Задумавшись, я споткнулась о камешек под ногами. Хармс и Тим хотели помочь, но Ариан находился ближе и поддержал меня. «Я могу понести ее, сказал Хармс с намерением взять меня на руки, но наткнулся на прохладный взгляд и решительный отказ следышки. «Ты хромаешь. Это сделаю я». И это сказал тот, кто сам шатался от слабости. А я уже не могла ему помочь, потому как магии почти не осталось в резерве. Хармсу пришлось согласиться, хотя я видела, как он жал челюсти. Зато внезапно вмешался Туган. «Кстати, а как мы это все объяснять будем? Откуда в Академии взялась неучтённая студентка и куда делся Злат Найринас?» «Разберёмся», — процедила Рисквой зубы. «Она не просто студентка». И, несмотря на мой слабый протест, подхватил меня на руки. «Да-да», — согласился Нак, шурша хвостом по камням. «А на Феникс? И завтра об этом будет знать вся Лерония. Парни, вы готовы к тому, что случится?» Он обвел нас глазами. Я перестала сопротивляться и обессиленно приникла к груди ледяного принца. «Ты прав», — выдал Ари, прижимая меня к себе. «Никто не должен узнать о том, что златое...» «Поздно», — пробормотала я. «Что?» «Поздно скрывать. Мы должны всем рассказать, что случилось. Нам самим никогда не найти Ниарга. А он вернется, чтобы довести начатое до конца». «Ты уверена?» «Марциус», — выдохнула, нащупывая в чудо-мешочке свой амулет. Жала его, боясь, что кулон выскользнет из слабеющих пальцев... «Нужно связаться с ним, отправить магического вестника и все рассказать. Он знает, что делать». Парни обеспокоенно загалдели. Они понимали, что значит для Феникса обнаружить себя. «Я их сила, но в то же время их слабое место. Кто владеет мною, тот владеет миром, потому что через меня сможет управлять наследниками пяти королевств». «Не этого ли добивался Ниарк?» Хорошо. Прошептал Ариан, принимая решение: В любом случае мы сможем тебя защитить. Я устало прикрыла глаза. Мне предстоял серьезный разговор не только с ним, но и с Хармсом и с преподавателями Академии. А сейчас я радовалась, что могу так просто, без боязни прижаться к груди принца, не думая ни о чем. Небольшая передышка перед новым сражением. И я не забыла, что он мне признался в любви. Моё сознание плыло в тумане, когда лица коснулся слабый ветерок, а потом кто-то крикнул «Смотрите, там выход!» Я почувствовала, что Ариан ускорил шаг». Ари пробормотала еле ворочая языком. Верена, надо избавить ее от заклинания. Мы должны ее отпустить. Кто-то кричал, кто-то бежал нам навстречу. Под ногами хрустели сухие ветки. В лицо били огоньки магических поисковиков. Вы живы? Прогремел над головой знакомый голос, за внешней строгостью которого скрывались облегчение и радость. «Все живы, нашлись!» Я с трудом разлепила веки. Надо мной склонился декан Мевоурс, за его плечами чернело ночное небо и подмигивали далёкие звезды. Нер, ар... Тайрс...» пробормотала я, силясь подняться, и понимая, что Ариан не собирается меня отпускать. Вечно хмурый декан вдруг улыбнулся. Даже не знала, что Дроу вообще улыбаться умеет. Его прохладная ладонь легла мне на лоб. «Спи, Феникс», — услышала я, проваливаясь в темноту.